глава 4 Событие 10 мы за уничтожение войны нам война не нужна но уничтожить войну можно только через войну если хочешь чтобы винтовок не было берись за винтовку мао цзэдун один человек способен пробежать 100 метров за 10 секунд Минус на то, что бегут низкорослые японцы в доспехах с мечами и копьями. Секунд 20. Минус на то, что среди них ни одного чемпиона мира. Секунд 30. И минус на то, что бежит толпа, мешают друг другу. Секунд... Минута. Примерно минуту добирались до баррикады от поворота тропы японские самураи и осигару. И тропа это не чисто поле. Нормально маршировать три человека в ряд. Бежать, спотыкаясь и мешают друг другу, пусть четыре человека. Примерно так и бежали со своим банзаем. Калмыкам не сильно легче. За баррикаду вместилось поперек тропы всего шестеро. И при этом пусть и не сильно, но тоже друг дружке мешали. В тесноте заряжать шарпсы бумажными патронами, которые нельзя помять, медленнее, чем в тире. Остальные калмыки расположились за деревьями и кустами по обеим сторонам дороги. При этом кое-кому и в ручей залезть пришлось. Чтобы сдать норматив из винтовок Дрейза, в минуту нужно произвести 6 выстрелов. Из винтовок Шарпса сострелять быстрее тоже не получится. 6 выстрелов в минуту, и как раз минуту до них японцы и бежали. Три десятка снайперов и Дандук – 180 выстрелов. Нет, это не 180 убитых и раненых. Это человек 50-60. Многим по три, а то и четыре пули досталось. Все же японцы плотным строем бежали, по четыре в ряд, и пока два первых ряда не упадут, пули в третий ряд не проберутся, даже при условии небольшого угла, считая фланги. Когда японцы, подскальзываясь и спотыкаясь о трупы своих товарищей, почти добежали до баррикады, Дандук скомандовал отступление. Тропа не широка, и айны с казаками уже навалили в трех сотнях метрах позади следующий завал. Трем десяткам калмыков минуты две понадобилось, чтобы до нее добежать. Тоже мешались друг другу, шире тропа не стала. Несколько казаков при этом открыли огонь по японцам, героически преодолевавшим первую баррикаду. Это не так и просто, когда сзади на тебя давят. Путаешься в ветках, скользишь по камням, а тебя к этим веткам прижимают. Они мокрые, эти камни, их совсем недавно вынули из ручья. Те, кто попытался по ручью и обогнуть завал на тропе, не слишком преуспели. Все то же самое. Сзади напирают, а камни скользкие. Упал один, и сразу куча мала получается. При этом с копьем и мечом же бежишь, можно и самому порезаться, и товарища проколоть. Из-за всего этого плотной орущей толпой японцы уже не бежали. Теперь бежали ручейком. Перебравшись через сооруженную наспех не такую основательную баррикаду, калмыки начали отстрел самых ретивых. В результате все, кто перебрался через первое укрепление, кончились, а остальные, лишившись командиров, а самураев в доспехах с мечами, снайпера отстреливали в первую очередь, остались по ту сторону завала. Это от пуль спасало слабо. Дальность в три сотни метров прицельной стрельбы вести уже не позволяла. Били, не снижая темпа стрельбы, калмеки теперь просто в том направлении. Но тропа не широка, и 30 пуль, выпущенных в одну точку, все мимо не пролетят. То одна, то вторая находили себе жертвы. Пара минут, и до японцев дошло, что раз атака не удалась, то нести потери, сидя здесь, глупость. Нужно отойти за поворот тропы и решить, как быть дальше, тем более что от шести сотен, как бы ни половина осталась, а они даже ни разу не приблизились к врагу. Дандук своего добился, японцы оттянулись от баррикады и даже еще чуть дальше отошли до подножия сопки. Замысел их командиров понятен там уже, слева от дороги, не ручей с каменным дном, а болотце с илом, и с той стороны они себя чувствуют защищенными. Справа начинается сопка с редкими кустами, и если у них есть стрелки из аркебуз, то контролировать и эту сторону можно. Какие-то командиры у японцев остались, и они даже перегородили тропу. Те редкие кустики на сопке, посрубав мечами, катанами, и на тропу веток навалив. Ночь, как и всегда, наступила практически мгновенно. Только вроде сиреневым все вокруг было, а потом пять минут, и все небо в звездах. И даже месяц из редких облаков выглянул полюбоваться на расположившихся лагерем японцев. Дандук собрал десятников на совет. Хотел ночью на них напасть и перебить всех. А теперь думаю, зачем рисковать? Несколько десятков человек у них есть с огнестрельным оружием. Давайте так поступим. Чуть высунувшись из-за поворота тропы, обстреливаем их лагерь и возвращаемся к баррикаде. Через 10-15 минут от болота стрельнем, потом с вершины сопки. Даже если ни разу и не попадем, то спать спокойно эти вояки точно не будут. Будут вздрагивать и ждать атаки или обстрела. К утру эти сыны Ямато полностью лишатся желания воевать. Будут разбитыми, уставшими, не выспавшимися, да и голодными. Раненые будут еще стонать и их напрягать. Сдаваться не будут, не та нация, а вот дух будет сломлен. Посмотрим, что будут делать утром. А мы... Джурул как раз хотел ночью пострелять. А мы будем песни петь. Песни? Все десятники аж привстали. Песни. Помните, Александр Сергеевич рассказывал о методах психологической войны? Там и про песни как раз в таких условиях было. Точно. А я и забыл уже. Согласился десятник. Все, разбивайте лагерь, выставляйте охранение и разжигайте костры. Ветер еще в ту сторону. Мясо на прутиках жарить будем, пусть нюхают.